Также начал он ходить и на лекции. Приходил, садился где-нибудь вдали, записывал слова профессора, а потом уходил. Он не сошелся ни с одним из товарищей и ни с одним из них даже не кланялся. Дома он действительно, как говорила титулярная советница, вел самую однообразную жизнь. То есть обедал, занимался, а потом ложился на кровать и думал или скорее мечтал. Мечтою его было сделаться со временем профессором. Мечта эта явилась в нем после отлично выдержанного экзамена первого курса. Живо представлял он себе часы первой лекции, эту внимательную толпу слушателей, перед которыми он будет излагать строго обдуманные научные положения. Общее удивление его учености а там общественную, а и мировую славу. С течением времени, однако, такого рода исключительно созерцательная жизнь начала ему заметно понадоедать. Хоть бы сходить в театр, думал он, посмотреть, например, «Коварство и любовь», но для этого у него не было денег, которых едва доставало на обыденное содержание и на покупку книг хоть бы в гости куда-нибудь съездить, где есть молодые девушки, но, увы, знакомых он не имел решительно никого. Часто часу в десятом-одиннадцатом вечера выходил он из дома и долго ходил по улицам без всякой цели и только иногда останавливался перед каким-нибудь освещенным домом. Внутри было светло, В каком-то фантастическом свете являлись ему движущиеся там фигуры людей. Ему казалось, что там должно быть очень хорошо и весело. Лёжа по вечерам на кровати, он с каким-то странным чувством прислушивался к говору женских голосов, раздававшемуся в комнате хозяйки. К ней очень часто ходили её приятельницы, но все, как нарочно, были очень дурны собой. За два года перед выпуском Бешметов, приехав домой на вакацию, увидел в первый раз сестру свою. Сначала он очень дичился ее, но Лиза была живее брата. Она начала его мало-помалу приучать к себе, и к концу вакации он даже просиживал с нею целые дни и разговаривал. Перед отъездом она ему намекнула, что ей по преимуществу нравится некто Бахтияров. Павла, кажется, это очень заинтересовало. Он в каждом письме после того намекал сестре на это обстоятельство. На третьем курсе Бешметов переменил квартиру. Хозяйка его, титулярная советница Подхлебова, несмотря на то, что двенадцатый год вдовела, была женщина строгой нравственности. Сначала она, как мы видели, Очень опасалась взять к себе на квартиру молодого студента, но потом успокоилась, увидев, что этот студент совершенный старичок, и очень скоро к нему привыкла. Она вместе с ним обедала, поила его чаем, часто приходила в его комнату и даже упросила быть при ней в халате, очень справедливо замечая, что живши вместе на всякий час не убережешься. Потом титулярная советница, несмотря на сорок пятый год жизни, хранила еще в груди своей сердце, способное любить. Когда Абишметов уехал на вакацию, она с ужасом догадалась, что питает к своему постояльцу не привычку, а чувство более нежное, более страстное, потому что в продолжении трех месяцев его отсутствия безмерно грустила и скучала а когда павел приехал она до сумасшествия обрадовалась ему и чрезвычайно сконфузилась в голове ее образовалась довольно смелая мысль она вздумала выйти замуж за павла когда он кончит курс а до тех пор постараться внушить ему любовь к себе С этого времени жизнь Павла сделалась гораздо комфортабельнее. В комнате его поставлена была новая мебель и даже приделана была новая драпри к окошку. Про столы говорить нечего, его кормили как на убой.